дом. Горько, есть время написать тебе. Все еще не призвали к службе. Дают отряду отдохнуть. Мужики сильно исхудали. Многие сейчас болеют. Измерзлись, изголодались. Но у них есть способ лечения. Водочка. Трижды водочка. Неизменная микстура от всех болезней. Вчера приехала из Перекатного, где работают наши девочки. Ксюша, Варя и Раечка. Бывалая тетка-разведчица Зоя Петровна рассказывает, что девчонки повыходили на участках замуж. Ах, милый, если б ты знал! Все четыре года учеба и старики-геологи, учителя наши, твердили нам несмышленным девчонкам. Не вздумайте в полевых условиях выходить замуж за случайных людей, только за своих парней, геологов. Не вздумайте! В лесу все принцы! Надеюсь, у девчонок все будет хорошо. Так, как я мечтала в письмах к тебе всю эту зиму. Муж, друг, любимый, коллега и первый советчик во всем. Природа, работа, семья, книги, небольшой тесный дружеский круг. Что еще надо для счастья? Раечка, ангельская душа. заслуживает такого счастья. А Ксюшка сильная. Она добудет его сама из любых жизненных ситуаций. Тем более не сомневаюсь в Варе. Умница! А в Москве у моей дорогой подружки Альки родилась дочка. Боже, как я всего этого боюсь! Замужество, рождение детей. Мечтать об этом одно, а быть женой и матерью совсем другое. Боюсь такой перспективы, искренне признаюсь тебе в этом. Читаю Андре Стима. Пойдем танцевать. Виолина. Грустное и светло. Шестнадцатилетняя героиня кажется мне моим собственным изображением. С огромным удовольствием общаюсь с нынешними обитательницами нашей квартиры. Наше холодное общежитие превратилось в чистый, уютный дом, наполненный разговорами, музыкой, стихами, запахами утреннего кофе и вечерними борщами, которые готовит Люба Сомова, большая, добрая. Все в квартире зовут ее «мама Люба». Они с Мариной живут в дальней комнатке. Айкино место в комнате со мной заняла милая восторженная девушка Нина Осокина. Люда Раппе, начальник геофизического отряда, старший из нас, Живет в отдельной боковой комнатке. Она удивительно молодо выглядит. И умница, каких поискать. Любимое место у всех — кухня. Тон жизни задает, конечно же, Марина и ее гитара. А Обожаю. Марина с удовольствием устраивает для нас вечерние концерты. Они проходят с неизменным успехом. Бывают в присутствии гостей, захаживают соседи, холостые геологи. «Самый интересный из них – Марк. Я тебе уже писала о нем. А самый замечательный – Илья Симагин. Девочки зовут его Снежный Барс. Он спортсмен-горнолыжник, любитель классической музыки и спортивный вожатый нашего дома. По выходным дням он выводит девочек в лыжные походы. Много, очень много интересного происходит в экспедиции и в общежитии». А если б еще здесь появился ты, я выросла бы в своих глазах на два метра, а нос задрала бы к самым звездам. Надеюсь на это в самом ближайшем будущем. Тайка. 15 февраля 1975 года. Сейм Чан.